Глава 1, Почти 27. Темнота бывает разных цветов, хотя стоит перейти в ее пространство, наступает временная бесцветность. Глаза в этот момент не просто видят черное ничто, они отключаются. Сознание будто переживает мимолетную смерть, так как мозг перестает воспринимать зримые объекты. Пройдя эту молниеносную точку отключения от мира, мы автоматически начинаем воспроизводить последнее, что видели перед тем, как оказаться в темноте. И вот тут начинают проступать ее разные краски. 21 декабря я, как обычно, рассматривал многочисленные оттенки темноты своей спальни, позволив бессоннице обнять меня так мягко по-родному. Я видел картину жизни в темноте, где оттенки из сине-черных графитовых и эбонитовых силуэтов застыли, прислушиваясь к биению моего сердца. Не остановилось ли оно? Никакой паники или тревоги. Просто проверка связи. Работает мой кровеносный насос. Оттенки темноты все четче прояснялись и давали новые полутона бессонной ночи. Помню, как мы с тобой раньше специально выключали свет и разглядывали на моем настенном ковре многочисленные пейзажи. Я видел огромные гибридные цветы, которые гигантами заполоняли неизвестную планету. Ты же умудрялся разглядеть расписанный под хохлому унитаз с очень сложной системой отведения канализации. Хотя мне всегда казалось, ты сочинял это от балды, потому что не любил мою привычку романтизировать даже несчастный узор на ковре. Но я точно уверен, все-таки ты тоже видел ночные цвета так же, как я». Сам того не подозревая, ты прокололся однажды. Мы были подростками. В этом возрасте наши ровесники занимались чем угодно, но явно не обсуждением несостоятельности теории Дарвина. Да, именно эту чушь мы с тобой начали оспаривать, прогуливаясь как-то по тихой загородной дороге в половине одиннадцатого ночи. Философия, религия и биология завязались в узел, пока мы опровергали естественный отбор эволюции. Между делом ты обращал внимание на то, какого цвета сейчас перед нами ночное небо и как странно выглядит местное кладбище в свете угасающей луны. Цвета естественной тьмы тебя завораживали. Темнота стала третьей персоной в нашей компании и осталась немым свидетелем, который разрешал выговаривать друг другу все, даже самые страшные переживания, что концовка очередного сезона любимого сериала может быть провальной. Ты всегда соглашался со всеми решениями. Я готов был принять любые твои приколы. Ты всегда был на моей стороне. Я же в ответ показывал тебе, насколько ты умен. Выгодный договор или симбиоз двух потерявшихся душ. Скорее, это было похоже на близнецовую дружбу, если есть такое понятие. Иногда становилось неясно, где заканчивается твоя мысль и начинается моя. Я забывал, кто из нас загадывал побывать в Италии А кто планировал перестать есть после шести? Или оба хотели этого одновременно? Очень четко помню, как мы остались ночевать в спальных мешках на берегу маленького озера, просто для того, чтобы в качестве эксперимента прожить сутки на свежем воздухе, без современных гаджетов и средств связи. Хоть было начало лета, ночной сон не шел ко мне из-за крадущейся прохлады, и я наблюдал за июньской темнотой. Посреди ночи ты резко заворочился и выскочил из своего спального мешка. Стал рассказывать, что тебе приснился странный сон, в котором мы стояли около деревянного ящика. Наши грудные клетки были вскрыты, и из них торчало по одному толстому кровеносному сосуду типа аорты, уходившему под крышку ящика. Во сне ты поднял ее и увидел сердце, которое пульсировало вне тел. К нему были присоединены наши аорты. Я воспринял твой сон достаточно спокойно и сказал «Это в целом символично, ведь ритмы наших жизней уже настолько синхронизированы, что все биологические процессы тоже стали протекать одинаково. Мы же постоянно были в контакте, делали вместе множество вещей, любили одни книги и верили в одного Бога. Десять лет такой крепкой дружбы, потом ты женился и купил двухкомнатную квартиру, а я все бродил в поисках себя». Кипение жизни, смена событий, а ты вдруг исчез. В то отвратительное утро я проснулся с ощущением, будто у меня в области солнечного сплетения оставили огромное сверло. Еле встав с кровати, я тут же полез в телефон проверять сообщения и пропущенные звонки. Вдруг что-то случилось. Ничего не было. Только сверло никуда не делось. Целый день оно прорывало тоннели внутри меня, наматывая тревогу на свои лезвия. Вечером, решив, что во мне поселилась беспочвенная паранойя, я попытался выкинуть эту тяжесть из груди с помощью замедления дыхания, сидя за кухонным столом. Минута чередования вдохов и выдохов под контролем и постепенно исчезли все мысли. Дойдя до темпа спокойного движения воздуха в легкие и обратно, я досчитал до трех, и меня проглотила темнота. В ней я увидел тебя. Мы стояли у того самого ящика, где лежало подсоединенное к нам сердце. Ты держал ножницы. Быстрое движение пальцами правой руки и лезвия разомкнулись. Мимолетный взмах, и твоя аорта была отрезана. Ты смотрел в пол и истекал кровью. Ужас сковал все тело так, что я даже не смог никак отреагировать. Мои глаза закатились и будто сделали сальто. Я вновь очнулся с воображаемым сверлом за кухонным столом. Весь мокрый и дышащий, словно поросенок, с рассечённым горлом на бойне. Через пятнадцать минут раздался звонок твоей жены. Он... он прыгнул. Старый ржавый мост позволял людям перебираться к загородным дачам, словно добродушный паромщик. Его скрип создавал разные мотивы, сопровождая идущего песни. «Я прихожу на твою могилу, а затем на середину этого моста каждую среду и пытаюсь понять, зачем ты это сделал. Зачем пришел сюда подвой ноябрьского ветра в одном черно зелёном свитере, синих спортивных брюках и босиком? Зачем закинул правую ногу на парапет моста и, забравшись на него, развел руки в стороны, словно раненый в спину ворон, над ледяными волнами Стикса. Свидетели твоего прыжка твердили, что ты блаженно улыбался, отдавая свое тело гравитации. Наверное, то мгновение падения длилось для тебя, как нескончаемые титры после артхаусного фильма. Холодный воздух пробирался под твою одежду, кусая кожу невидимыми клыками. Сердце замирало и приводило в уши глухоту. Ты планировал умереть от удара об воду, Но этот сценарий разорвался вместе с твоей грудной клеткой и легкими, а выброшенную в реку металлическую трубу. Она застряла одним концом выля, другим навела в темноте тайный прицел на желающего упасть в реку. Им стал ты. Когда я стоял на кладбище в день похорон, меня снова проглотила темнота. Очередной обморок, в котором ты раскрыл мне всю картину твоей смерти, разложив последнюю серию жизни на кадры. В это время все ушли заполнять себя траурным алкоголем, а я так и стоял, как ледяная скульптура с двумя сиреневыми ирисами в правой руке. Позже эти цветы покоились на груди свежей могилы, навсегда заслонившей тебя от мира. Ирисы вяли в пространстве ноября. Вместе с ними усыхал и я, заколачивая во сне коробку с сердцем и кромсая пальцами идущую к нему аорту. Но она была слишком крепкой. Прочность ей придавали злость и непонимание твоего поступка. Чуть больше года прошло с тех пор, как ты ушел. 21 декабря, вторник. Завтра я снова приду в твою мертвую спальню с черно-золотой оградой вместо капронового балдахина. Принесу два сиреневых ириса и заменю завядшую пару. Я буду ждать, что ты заберешь меня в свою темноту и расскажешь, почему решился на свободное падение вместо того, чтобы прийти ко мне и вывернуть своих демонов наизнанку. Пара часов на кладбище, 1930 дыхательных движений и ничего. Это ничего проводит меня и, обняв за сгорбленные плечи, прошепчет на ухо. Я с тобой. Прочитав несколько раз эту запись, на вырванном из блокнота листе я понял, что никакого результата не получил. Задание написать это письмо я получил на сеансе групповой психотерапии. Строчки не сразу вырвались из меня. Сначала им пришлось пробиваться сквозь толстенную преграду из плотного воздуха внутри моих мыслей, где молекулы были склеены тоской. На нашей встрече у психотерапевта все писали своим близким письма. Близким, которых потеряли. Нас было 14 человек, и все, кроме меня, справились. Даже зачитали свои тексты вслух. Эмоции били ключом, и кабинет психолога погрузился в звуки захлопывающихся гештальтов. Каждый смог договорить своим дорогим людям то, что не успел. Свербящие чувства наконец-то нашли выход, и над нашими головами полетели освободившиеся от груза скорби души. Я буквально видел, как очертания прозрачных фигур выходили из-за спин участников и растворялись под потолком. У меня же гештальт остался открытым, из него сквозило могильным холодом. Моя душа не собиралась ничего писать, Она намеревалась уйти в тонкий мир, чтобы сказать все Герору лично. Психотерапевт Элла ведет программу для людей, потерявших близких уже не первый раз. Ее визитка попалась мне в частном медицинском центре, когда я проходил обследование щитовидной железы. Не думал тогда, что мне может пригодиться помощь такого специалиста, но визитку все же взял. Темно-бордовые волосы Эллы аккуратно спускались до плеч. Соответствуя безмятежному движению ее рук во время всяческих разъяснений. Внешние уголки зеленых глаз были чуть приподняты, создавалось ощущение, что они всегда в фазе улыбки. 45-летний опыт ее жизни был преобразован в копилку выученных уроков и позволил вывести множество мудрых мыслей, которыми она потоком делилась с застрявшими в горе людьми. После ухода группы Элла задержала меня. Ты был таким задумчивым сегодня? Мне показалось, что больше наблюдал. Заметил эффект у других? «Да», — ответил я. «Людям стало значительно легче. Ты молодец». Я не напрашивалась на комплимент. Речь о тебе. Ты посмотрел со стороны, как у других получается отпустить свое горе. А такой процесс не всегда удается быстро запустить. В твоем случае это происходит сложнее. Но постепенно нить между тобой и герором становится тоньше. Пусть она потихоньку исчезает. Не останавливайся. У тебя свой темп проживания боли. Мысль о потере связи меня злила. Я не готов. Рыжий маякун Эллы потерся о мою ногу. С одной стороны проявив ласку, с другой напомнив, что не стоит задерживаться у специалиста. Поток клиентов, которого ожидает свою порцию катарсиса за дверью. Может быть. Все, что я смог ответить. Попробуй выполнить сегодняшнее задание дома, в тишине, наедине с собой или с ним. Ты можешь начать первые строчки спонтанно, без банального «здравствуй, дорогой друг» и прочего. Просто дай волю руке и пиши. Пиши, не думая о правилах, о красоте письма. Просто пиши ему. Хорошо, я попробую. Обещаешь? Она, как всегда, поймала меня за мою настырную привычку выполнять малейшие обязательства. Идти на попятную было бесполезно, и я ответил, «Конечно, обещаю». Придя домой, я все же написал это самое письмо-рассказ. Сначала долго смотрелся в свой зеркальный потолок в спальне, от которого меня упорно отговаривали все участники моего ремонта. То видели в этом глупое дизайнерское решение, то называли небезопасным, то настаивали на мистических предопределениях, сулящих мне провал в зазеркальное пространство. что на обыденном языке означало «сумасшествие». Но мне хотелось перед сном видеть отражение своего маленького мира, как бы наблюдая за собой со стороны. Возможно, это детская причуда, А может, это моя форма медитации, которая помогла мне сегодня взяться за письмо, заданное Эллой. Я лежал на кровати и всматривался в отражение своих серых глаз. На моем лице еще оставались признаки молодости — хотя их уже начали кромсать небольшие мимические морщины на лбу. Густые светлорусые волосы, как всегда, коротко стрижены и обречены на скорое исчезновение. Мой отец рано облысел, теперь жду этого и я. А там кто знает. По крайней мере, не должны исчезнуть длинные ресницы, которые периодически переплетались и создавали плотную завесу над глазами. Я был очень худым, особенно в последнее время. Маленький, тонкий человек с большой раной. Можно было подрабатывать моделью для рекламы препаратов от анорексии. Смотрите на Лиама и жуйте побольше белка. А еще всяких овощей и фруктов, но не содержащих нитраты. Иначе всех охватит массовая диарея. Пока я погружался в отражение, моя душа обрела голос и нашептала свой монолог руке. Я превратился в проводника истории боли. Герор не был мне братом. Но наши души, похоже, породнились еще до рождения, подписав некий договор. Думаю, в нем значился пункт о непрекращении соглашения при внезапной смерти одной из сторон. Я все еще чувствовал эту близнецовую связь, только теперь она причиняла жуткую боль. Перечитал письмо несколько раз вслух. Мне казалось, Герор стоит около окна моей спальни и слушает, как я в пустоту произношу записанные мысли, завернувшись в плюшевый серый плед. Я закончил читать и посмотрел в сторону окна. Герор полупрозрачный с серебряным отливом. На нем бежевый свитер под горло, светлые брюки и, как всегда зимой, короткие серые шерстяные носки. Каштановые волосы растрепаны, а глаза цвета горячего шоколада смотрят на меня в упор с полным умиротворением. Не знаю, как мне удалось сотворить этот образ, но я был благодарен его присутствию. Время остановилось, и мы очень долго вели зрительную беседу. Как в жизни. Половину информации можно было не озвучивать. Мы многое понимали без слов. Но вот призрачный силуэт Герора стал водить указательным пальцем по стеклу, оставляя широкие завитки. Происходящее выглядело для меня странным, мой друг не был любителем рисовать на морозных окнах узорчатые фигуры. Наблюдая за медленными движениями Герора, я постепенно провалился в сон. Утром я подошел к окну в полупроснувшемся состоянии, чтобы скрыть свою комнату от зимнего утреннего солнца коричневыми шторами. И обратил внимание, что стекло не очень чистое. На нем были широкие разводы, будто оставленные чьим-то пальцем. Но не бессмысленные волны или спирали. В этих очертаниях читалось число 27. Герор оборвал свою жизнь за пару дней до 27-летия.